Глава 9. Алый закат охватывает горизонт. Пламеняющие лучи солнца обрушиваются на мирно плящущиеся лазурные волны. Преломляются, проходя сквозь водную гладь. Подсвечивают пенящуюся поверхность изнутри. Возникает впечатление, точно на самой глубине сокрыты драгоценные камни. Настоящие пиратские сокровища — Залитые кровью. Ослепительное буйство ярких красок поглощает морское побережье. Каждый случайный кадр достоин обложки крутого журнала. Я покидаю бунгало, ступая на тропу, созданную из широких деревянных планок. Песок вокруг уставлен горящими свечами в стеклянных стаканах. Пламя покорно подчиняется порывам ветра. И пусть еще не властвуют сумерки, огонь завораживает. Я невольно замираю, наслаждаясь открывшимся зрелищем. Страх отступает. Душа уже не скована тревогой. Волнение схлынуло, не оставив и следа. Больше нет дурных предчувствий. Нет никакой тени зла. Я продолжаю путь с чистыми помыслами. Не ожидая ничего плохого. Я верю лучшее в то, что все загаданное прежде непременно сбудется. Шаг за шагом к мечте. Порочни пирс обвивают цветочные гирлянды, а прямо по курсу зияет высокая пестрая арка, буквально сотканная из диковиных экзотических растений. Дорога ведет прямо в сказку, и там меня ждет прекрасный принц. Господи, неужели это действительно происходит? Вика, пораженно выдыхает Олег, когда ты сказала про платье, я и не представлял. Нравится? Улыбаюсь. Не просто нравится. Он сжимает мою ладонь, подступает ближе, не сводит ошалевшего взора, словно пытается впитать мельчайшие детали образа. Я смотрю и понимаю, что совсем тебя не заслуживаю. Наряд идеально обрисовывает мою фигуру, выгодно подчеркивая достоинство. Туфли на высоком каблуке позволяют стать практически одного роста с женихом. Волосы заплетены в тугой узел, куда с помощью шпилек прикреплена длинная фата из тончайшего искристого белоснежного материала. Я сама себя не сразу узнала в зеркале. Вполне понятен восторг коллега. И это ты еще не все видишь. Бросаю, заговорщически прищурившись. Есть гораздо более интересные сюрпризы. Например, Восхитительное нижнее белье из французского кружева. И подвязка на бедре, добавляющая ноту пикантности в невинный образ. «Тогда нам стоит быстрее завершить церемонию!» В голубых глазах вспыхивает желание, а красиво очерченные губы тут же складываются в многообещающую ухмылку. «Так и тянет избавиться от подарочной упаковки!» «Ничего не имею против», — отвечаю я, льну к любимому мужчине. Олег ведет меня к алтарю, где происходит официальное бракосочетание. Не знаю, как ему удалось организовать подобное мероприятие, но в конце нам вручают вполне реальный сертификат, точь-в-точь, -точь, как в ЗАГСе. Вскользь изучаю необходимую печать, отмечая на документе наши настоящие имена». Теперь мы вместе, — говорит Олег, — навсегда. Страстный поцелуй закрепляет союз. Первый супружеский поцелуй. Первый и последний. Но я об этом не догадываюсь. Пребываю в блаженном неведении. Строю планы на несуществующее будущее. Знала бы о грядущем, бросилась бы прямо в бурлящее море. Все настолько быстро, шепчу я. Даже трудно поверить. Еще вчера мы и не задумывались о свадьбе, а сегодня ты уже мой муж. Повтори, — улыбается он, трется щекой о мою щеку. Мне нравится, как звучит. Муж? — смеюсь я. Давай снова, — требует Олег. Мой муж, — охотно подчиняюсь я. «Любимый муж. Единственный на свете. Самый лучший. А ты моя жена», — заявляет он, покрывая голые плечи легкими поцелуями. «Безумно любимая. До одержимости. Никогда бы не подумала, что мне придется по вкусу подобная романтическая чушь. В жизни похожие сцены между супругами казались наигранной банальщиной, какой-то лицемерной показухой. Но теперь я начинала понимать этих людей. Любовь и правда превращает в идиота. Окончательно и бесповоротно. «Я для тебя все сделаю», — обещает Олег. «Все абсолютно. Только загадай. Твое желание станет моим законом. Просто будь рядом». Выдаю искренне, как на духу, Возвращаю произнесенную им же недавно фразу. «Буду!» — восклицает он горячо. «И как тут усомниться в его честности?» Бескрайние морские просторы. Кровавый закат. Сумерки подкрадываются ближе, касаются берега, заключают жесткие объятия. Темнота наступает. Совсем скоро ночь обрушится на плечи вдавит в землю. На небе зажгутся тысячи звезд, но увижу ли я их? Вот главный вопрос. Фрукты, шампанское, уютный полумрак бунгало. Ничего лишнего. Полная гармония. Хочется оставаться частью данной картины как можно дольше. Нет искушения перевернуть страницу. Тут бы замереть, Застыть неподвижно, ловить момент. Когда мы вернемся, мама меня убьет, заключаю я, пригубив немного игристого напитка из бокала. Придется вместе вымаливать у нее прощение. Не очень жало алкогольное возлияние, однако бывают события, которые нельзя отмечать иным образом. Вековая традиция, на счастье. Мы не вернемся. Говорит Олег. Хорошая шутка, киваю я. Поверь, она придет в ярость, и тогда... Замолкая под его взглядом. Ни намека на веселье, гнетущая серьезность, разгоряченную кожу в раз прошибает ледяной пот, внутренности сковывает морозный холод. Это не шутка, выдаю медленно. Ты... — Что? Что? — Мы не вернемся обратно, — спокойно произносит Олег. — Так будет лучше для всех. — Для кого? — я сглатываю ком в горле. — Для каких всех? — Я не мог рассказать раньше, — продолжает он. — Ты бы не согласилась, и вообще это было слишком опасно. — В смысле? — Я ставлю бокал на стол, опасаясь ненароком раздавить стекло. «Неужели никогда нормально не объяснишь?» «Я продал свои личные активы и перевел полученные суммы на тайный счет», — заявляет он ровно. «Боже, зачем?» — застываю в полнейшем недоумении. «Нам потребуются деньги», — невозмутимо выдаёт Олег. «Начнем новую жизнь под новыми именами в Мексике». В Мексике? Горло перехватывает от волнения, закашливась. Ты. ты сошел с ума? Я уже купил там дом. Не волнуйся. Начну работать над новым проектом, сумею основать другую компанию, не хуже отцовской. Мы никогда не будем бедствовать. Клянусь. Господи, Олег, я не. я переживаю не о деньгах. Я снова сглатываю с огромным трудом. «Ты правда не понимаешь?» «Уверяю, нет причин для беспокойства». «Ты издеваешься», — вдыхая я. «Это... это розыгрыш?» «Вика, послушай». Он поднимается со стула, обходит меня, останавливается за спиной, кладет ладони на мои плечи, точно пробует успокоить. Я осознаю, как нелегко придется на первых порах строить жизнь вдали от наших семей, полностью с нуля, но другого пути не оказалось. Единственный вариант — первый и последний шанс всех спасти. «Я ни черта не понимаю», — качаю головой, — «что ты несешь? «Побег», — мрачно заключает он, — «вот самый разумный выбор». Я не мог отдать им сестру. Не мог. Я бы этого никогда себе не простил. Кислота разъедает нутро. Но сейчас Юля осталась одна, — бормочу я с ужасом. Как же так? Без защиты. А твой отец, он в больнице и... Долг затрагивает только женскую линию. Олег разливает шампанское по бокалам, доливает в мой и без того почти полный, и наполняет свой абсолютно пустой. «Подожди!» — я сжимаю ладонями виски. «Что за грёбаный долг?» «Я нарушил правила игры». Он широко улыбается. «Я установил собственный порядок. Я думал об этом с того самого дня, как забрали мою мать. Я понимал, рано или поздно придут за Юлей. Я обязан был ее защитить». И только ты подсказала мне верную дорогу. Олег, давай выпьем. Олег осушает бокал до дна. Кошмар окончен. Он возвращается на свое место, откидывается на спинку стула, принимает расслабленную позу, явно не испытывает никакого беспокойства. А мою душу демоны рвут на части. «Конечно, в ближайшее время тебе запрещено связываться с матерью», — невозмутимо чеканит мой муж. «Нельзя ничего сообщать родственникам или друзьям, однако позже я найду способ передать от нас весточку. Пока же не стоит рисковать. Любое неосторожное действие выведет на наш след». «Выходит, мы сбежали, не выплатив долг?» Я едва разлепляю губы. Да, заявляет он довольно, и никто нас не найдет. Но разве при таком раскладе твоя сестра в безопасности? – спрашиваю пораженно. Ее некому защитить, на ней сразу и сорвут злобу. Вообще, если правильно понимаю, ты должен был отдать именно ее. Чертовски крепкая шампанское. Олег потирает лоб и отставляет бокал. Или я давно так много не пил, наверное, уже отвык от алкоголя. Объясни, что происходит, Бормочу и настойчиво. Пожалуйста. Я должен был выбрать. Он разводит руками кровную родственницу из своего поколения, и поскольку Юля единственная, решение казалось очевидным до определенного момента. Ха, я сумел все исправить. Странное чувство. Будто реальность качнулась перед глазами. «Я сделал тебя законной женой», — говорит Олег. «Я вручил тебе кольцо жертвы». Открываю рот, но слова не идут. Никак. «Знаю, звучит страшно, жутко, но переживать тут не о чем». Он посмеивается. «И нас будут искать очень долго, всегда. Только не найдут. Я сумею защититься». Я уверен. Господи, боже мой. Нет, нет, нет. Что ты натворил? Впиваясь пальцами в край стола, отчаянно пытаясь удержать равновесие. Я уверен. повторяет он, но тон его речи резко меняется. Язык будто заплетается. Я уверен. Правда. Иначе бы и не начал... «Я же люблю тебя». Олег резко замолкает и как-то странно обмекает на стуле. Глаза прикрыты, лицо заливает бледность. Вскакиваю, бросаясь к нему, пробую губами пульс, касаясь шеи, ловлю биение вены. Он дышит, просто без сознания. Как умудрился так быстро напиться и отключиться?» Мысли путаются, реакции притупляются. Все словно сквозь вату, сквозь густой туман. Едва соображаю, едва двигаюсь, чудом держусь на ногах. Что происходит? Что? Взгляд падает на бутылку шампанского. Проклятие. Нас накачали. Нужно срочно вызвать врача. Промыть желудок. Я сама справлюсь. В детстве мама заставляла меня выпивать по 2 литра разбавленного водой Марганса. Я умею бороться с отравлениями. Надо заставить себя вырвать. Надо действовать быстро. Надо... Я пробую двинуться в сторону ванны, но седая на пол, как в замедленной съемке. Прямо у ног коллега. Женщина, избранная стать жертвой.